Повеселев, они сели верхами, а как у странствующих рыцарей скитаться без цели вошло в обычай, то они и двинулись без всякой определенной цели, положившись на волю Росинанта, который обыкновенно подчинялась не только воле хозяина, но и воле осла, следовавшего за ним всюду из чувства товарищества. Как будто ни было... Они снова выбрались на большую дорогу и поехали на удачу, не имея в виду ничего определенного. слом ехали они, ехали, как вдруг Санчо обратился к своему господину с такими словами. Сеньор, может, статься вы мне позволить немного с вами потолковать? А то с тех пор, как вы наложили на меня тяжкий обет молчания, в моем желудке сгнило около пяти предметов для разговора. И мне бы не хотелось, чтобы последний, который вертится у меня на языке, тоже без пары без времени скончался. «Ну, говори», — сказал Дон Кихот, — «но только будь немногословен, ибо многословие никому удовольствия не доставляет». «Так вот, сеньор», — начал Санчо, — «я уже несколько дней размышляю о том»,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 чем несказанно обрадует инфанту, и инфанта почтет себя счастливую и вознагражденную за то, что она столь высоко устремила и вперила взоры души своей. Но это еще не все. Король или князь, все равно, кто бы он ни был, ведет кровопролитную войну с другим, таким же могущественным, как и он, и рыцарь-гость, по прошествии нескольких дней, проведенных им при дворе,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 проститься со своей госпожой-инфантой через решетку сада, куда выходит окна ее опочивали, через ту самую решетку, через которую он уже не раз с нею беседовал, ведома и при содействии служанки, пользующейся особым ее доверием. Он вздохнет, ей станет дурно. Служанка принесет воды и, опасаясь за честь своей госпожи, Будет сильно сокрушаться, ибо утро, мол, близко, и их могут увидеть. Рыцарь уехал. Он сражается на войне, побеждает врагов короля,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 Это вот я и добиваю, скажу вам по чистой совести, заговорил Санчо. На это я и возлагаю надежду, потому оно как по и выйдет, коли за это возьмется ваша милость, Сирич, рыцарь печального образа. Можешь не сомневаться, Санчо, заметил Дон Кихот. Когда я воссяду на королевский престол, ты у меня сей же час получишь дворянство, и тебе не придется ни покупать, ни выслуживать его. Стоит мне, пожалуй, теографом,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 Мне одно время, ей-богу, не вру, довелось прислуживать в одном братстве, и платье служителя мне очень даже шло. И все говорили, что с моей внушительной осанкой мне пора быть в том же самом братстве за главного. А если я накину себе на плечи герцогскую матью, стану ходить в золоте да в жемчуге, что твой иностранный граф. — Головой ручай, что со всех концов начнут стекать только, чтобы на меня поглазить Вид у тебя будет благопристойный, — сказал Дон Кихот. — Однако тебе придется чаще брить бороду, а то она у тебя такая густая, всклокоченная, растрепанная. И если ты не возьмешь себе за правило бриться, по крайней мере, через день, то на расстоянии мушкетного выстрела будет видно, кто ты есть на самом деле».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 хотя про него говорили, что это особа весьма высокопоставленная. И куда бы он ни свернул, всюд за ним хвостом какой-то человек верхом на коне. Я спросил, отчего этот человек никогда не поравняется с ним, а все держится позади. Мне ответили, что это его конюши, и что у грандов такой обычай – всюду таскать конюшева за собой. И так я тогда крепко запомнил эти слова, что они у меня и по сию пору сохранились в памяти».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 «Да это уж моя забота, сказал Санча, а забота вашей милости постараться стать королем и произвести меня в графы. Так оно и будет, подтвердил Дон Кихот».